Анна Минаева. Жена с изъяном. Книга третья. Ставка на герцогиню. Читает «Лючье светлое». Глава первая. Охотничье угодья за два дня до прибытия герцога и герцогини в город Урил. «Взять его! Взять!» кричал один из охранников короля, зажимая кровоточащую рану в груди правителя. Стрела застряла настолько глубоко, что мужчина не спешил ее вынимать. — Ваше Величество, держитесь! — шептал он, обломывая оперение и оставляя наконечник внутри. Шипастый, разорвавший плоть наконечник, который замер настолько глубоко, что почти коснулся сердца. Когда лекари и маги будут проводить операцию... Удивятся этому и будут благодарить богов за то, что те сохранили жизнь Тейрену Флемуру. А лучник тем временем бежал по лесу, распугивая живность. С громкими криками в небеса взлетали птицы. Сбегали с водопоя оленей, ломая ветви бурелома. За мужчиной велась погоня. Но он не должен был попасть в их руки, чтобы ни в коем разе не стало известно имя заказчика а точнее заказчицы. Эти угодья мужчина знал как свои пять пальцев. Миновав ручей, он свернул за деревья и вскоре оказался у большой пещеры. В ней он и укрылся. Погоня пронеслась мимо, но надолго задерживаться в этом месте лучнику было нельзя. Вскоре по его следам пустят псов. Оттолкнувшись от каменной стены, мужчина выглянул из-за угла и бросился обратно в лес. Его будет ждать лошадь и внушительная плата золотом. Так ему пообещала она. Слова любого другого человека лучник бы в жизни не поверил. Да только речь шла о ее величестве. А королева Вивьен никогда не бросала слов на ветер. Сама Вивьен в это время находилась в замке. В гордом одиночестве она мерила шагами гостиную. Сейчас женщина ничего не могла с собой поделать, волнение не выпускала королеву из цепких объятий, растапливала ее ледяную стойкость. О, нет, она не передумала. Она ждала хороших вестей. Хороших для себя и для своих детей. Она ждала, когда человек, несущий для всех них угрозу, отправится в обитель богов. — Ваше Величество! — в дверь постучали. Вивьян стоило огромных усилий взять себя в руки, выпрямиться и придать лицу самый непринужденный вид. — Войдите. Ее голос не дрогнул, в отличие от сердца. На пороге появился человек. Он поклонился своей королеве и прошептал всего два слова, которые означали одно — «Дело сделано». — Все готово, Ваше Величество. Она выдохнула и кивнула. Все прошло гладко. Лучник не промахнулся и смог уйти от погони. А ее мужа? Да, ее мужа. Вскоре доставят в замок уже мертвым. Пока Тейрен доберется до лекарей, и яд, в котором была смочена стрела, сделает свое дело. Все закончится сегодня. Вивьян будет праздновать это, как когда-то праздновала свою свадьбу. Королеве понадобилось несколько мгновений, чтобы взять эмоции под контроль. Она вернулась к вышиванию и ожиданию. Теперь ее детям ничего не будет угрожать. Закончатся те заговоры, в которых оказалась Адель, не придется Шарлин выходить замуж за Смивца, а Калет. Да, теперь ее старший сын возложит на голову корону. Все изменится в лучшую сторону. Когда пространство разорвал вой рога, королева не сдержала довольной улыбки. Отложила вышивку и выпрямилась. С высоко поднятой головой она спустилась в парк, чтобы встретить мужа с охоты, как это и полагалось. Однако улыбка на ее лице дрогнула, не искусственно, а по-настоящему, потому что Тейрен был седле своего скакуна, живой, а из его груди торчал... Обломок стрелы. Она до последнего надеялась на яд. Надеялась, что все еще может закончиться так, как она планировала. Однако все эти планы были разрушены каким-то невероятным везением ее мужа. Лекари и маги встречали короля с охоты вместе с его женой. И вскоре стало ясно одно. Тейрен Флемур будет жить. Тем же вечером из королевского дворца было отправлено несколько писем. Одно принадлежало королеве. Используя шифр, она обращалась к посреднику и сообщала, что задание было провалено. Остальные же отправил король. После неудавшегося покушения у него появилась мысль, от которой нельзя было просто так отмахиваться. «Это покушение могло быть не последним, а значит...» Ему стоило воплотить свои планы в жизнь как можно скорее. Пока его сердце еще бьется. Алина Невская. Леди Этьен. Я нервно расхаживала от стены к стене, заламывала руки. Происходило что-то ненормальное, что-то неправильное. Графиня не скулила и наблюдала за моими метаниями из дальнего угла покоев, которые меня поселили. Одну меня. Роналда куда-то увели, как и Лану с Друвардом. С ее короткого приветствия от королевской четы ничего не произошло. Король не объяснил, почему жив и здоров. Лорд Мануа не удосужился пояснить, как и для чего оказался в замке. А с Роналдом нам не дали даже пары слов переброситься. Ваша светлость, дверь, которую с той стороны охраняли отнюдь не мои воины, открыла Лана и шагнула внутрь. Несколько мгновений ей потребовалось на то, чтобы окинуть взглядом шикарную и просторную гостиную, в которой я находилась, и поклониться. «Что там?» — я кинулась к камеристке. «Что удалось узнать?» «Ничего, ваша светлость». Девушка закусила губу и бросила еще один восхищенный взгляд на фрески на потолке. «Не время наслаждаться убранством!» — одернула я ее. «Меня отсюда не выпускают по приказу короля! Надо найти Роналда!» Лана осторожно оглянулась на дверь и ответила мне уже шепотом. «Не могу, Ваша Светлость. Меня сюда доставили под конвоем. Приказали подготовить вас к чаепитию с вашей матушкой и сестрой. Мне не позволят вольно гулять по замку, как и вам. Черт!» В сердцах выдохнуло слово, которое в этом мире и в этом языке не существовало. Лана нахмурилась, но ничего на это не сказала. «Ладно». Я провела ледяными и дрожащими ладонями по лицу, стараясь успокоиться. «Давай подготовим меня к чаепитию. Ты пойдешь со мной. Нужно изучить обстановку и понять, что происходит. Мы сюда прибыли как гости, а выглядим пленниками». «Я сделаю все, что вы скажете», — заломила руки камеристка. Моя паника передалась и ей. «Со временем с меня снимут надзор». Тогда можно что-то и предпринять. «Главное, чтобы у нас было это время», — пробормотала я, бросив взгляд на неразобранные вещи. Я прекрасно помнила, что именно король стоит за заговором против герцога и неудавшимся покушением на мою жизнь. Расслабиться я в этом месте могла бы только в том случае, если бы слухи подтвердились, и король был бы при смерти. А так... Взгляд сам по себе упал на меч, и я грустно усмехнулась. Да уж, воспользоваться им я тут точно не смогу. Но это не означает, что за дверью этих комнат меня ждет что-то, кроме поля боя. Лана моментально включилась в работу, нашла подходящее для чаепития платье светло-голубого цвета с длинными узкими рукавами, подобрала туфли, усадила нервную меня в кресло и занялась волосами. Не знаю, как ей удавалось так умело отвлекаться от всего. Я бы сейчас все отдала, чтобы сохранять такое же завидное спокойствие. Но даже когда камеристка отступила и сообщила, что я готова, я не встала с места, а вскочила. «Ваша светлость, вы выглядите слишком беспокойной», — поделилась наблюдениями девушка. «Как бы беды это не вызвало». «Ты права, Лана, ты права, но я не знаю, как могу идти спокойно пить чай с матерью, когда...» Девушка закусила губу, не зная, что на это ответить, а я не знала, какие бы слова меня успокоили. «Ладно, Алина, разберемся. Вдох-выдох». Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы окончательно взять себя в руки, вскинуть подбородок и выпрямиться лана права мне нужно сейчас быть спокойной чтобы разобраться в том кто кого обманул и почему король жив я готова камеристка кивнула и направилась к двери в коридоре нас ждали стражники короля где моя охрана голос прозвучал высокомерно и я кинула взглядом незнакомцев не можем знать ваша светлость. Учтиво отозвался один из мужчин в зеленых одеждах и с мечом на поясе. — Нам приказали сопровождать вас. Пройдемте. Я набрала воздуха в легкие и медленно выдохнула. — Я приказываю разузнать, куда пропали мои охранники. Их пропажа грозит им лишением головы. Мне самой становилось противно от того, что я говорю, но эти слова дали нужный эффект. «Конечно, ваша светлость», — поспешил меня уверить второй королевский стражник. «Мы постараемся узнать, куда пропали ваши охранники. Уверен, что они просто отдыхают после дороги». «Дороги? Они отправили сюда порталом!» Но на эту ложь я не ответила, кивнула и жестом попросила провести. Королевский замок я не знала и не имела ни малейшего представления, куда идти. Коридор вилял, менялся на холлы и переходил в лестницу несколько раз, пока мы не добрались до нужной гостиной. Светлой, круглой, с окнами в пол. У окон расположилась белоснежная с позолотой софа на тонких ножках и два узких кресла с изогнутыми высокими спинками. По обе стороны возвышались золотые напольные статуэтки, изображающие короля и королеву. А на квадратном низком столике уже ждал поднос с белым чайничком и несколькими пиалами со сладостями и фруктами. — Адель! — голос раздался сбоку. От туского камина шагнула королева. Женщина источала холодную красоту и изящество. Подогнанное по фигуре платье темно-фиолетового оттенка зашелестело юбкой при движении, каблуки ударили несколько раз о деревянный пол А я оказалась в объятиях Вивьен Флемур. «Матушка — Матушка! — голос дрогнул, а я задумалась, что сейчас не мешало бы на мгновение уступить место настоящей Адель, чтобы она поговорила с матерью. — Рада видеть вас в здравии. И я тебе, дорогая. Сухие объятия продлились всего мгновения. Женщина отстранилась и, придерживая за плечи, окинула взглядом. — Пока не увидела тебя, не могла поверить что боги в самом деле с велись над тобой, дочь моя?» И я ответила на это улыбкой. Рядом с королевой, которая надела корону даже на чаепитие, было неловко. «Присядем», — предложила Вивьен Флемур, жестом предлагая мне занять место на софе. «Шарлин опаздывает. А это значит, что мы можем без зазрения совести съесть ее любимый лимонный мармелад». Королева усмехнулась и грациозно опустилась в кресло. «Сейчас я уже не была бы так уверена в том, что леди Маргмерия занимала бы первое место в моем личном рейтинге самых изящных женщин королевства». Вивьен ее явно затмевала. «Вижу, что ты обеспокоена». С легкой долей участливости протянула женщина, жестом подозвав служанку. За ней поспешила илана которая послушала мою просьбу и не оставила меня тут одну. Четыре руки девушки расставили чашки, наполнили чаем, выложили угощение. «Как твое имя?» Королева перехватила Лану за руку, а та от неожиданности вздрогнула. «Лана, ваше величество, надо отдать ей должное, моя камеристка быстро нашлась» присела в поклоне и ответила практически ровным голосом. — Ты служишь моей дочерью, Лана? — Да, Ваше Величество. — Хорошо. Королева отпустила руку служанки. — Надеюсь, моя дочь довольна тобой. — Очень довольна, Ваше Величество, — пришла я на помощь камеристке. — Лана не только преданная и умелая, но еще умная и честная. Рада это слышать. Губы королевы тронула тень улыбки. Я глазами попросила Лану отойти. Она тихонечко вздохнула и поспешила занять место у двери. «Вижу, ты окружаешь себя хорошими людьми, Адель». Взгляд Вивьен обратился ко мне. «Приятно знать, что ты смогла овладеть такими навыками». На подобную похвалу я ответила улыбкой, сделала глоток чая и... Могу поклясться, я ощутила слишком знакомый вкус. Настолько знакомый, что зубы заныли. — В чае есть эндовир? — Да, дорогая. Вивьен перехватила свою чашку и с блаженной улыбкой отпила. — Это ведь чудесно, когда можно простым чаем поддерживать здоровье и молодость. — Действительно здорово, — согласилась я, делая еще один глоток. Видимо, именно чай спас его величество от смерти, о которой нам сообщили в письме. Я сделала еще один глоток, пристально наблюдая за королевой. Но на ее лице не отразилось ни одной эмоции, за которую можно было бы зацепиться. Только спокойствие и безмятежность. «Интересная теория, Адель!» Наконец отозвалась королева. «Мне кажется, лекари ее не рассматривали». — А очень зря. Иначе просто никак невозможно объяснить то, что его величество так легко и быстро справился с полученной на охоте раной. — А что там случилось? С максимальным безразличием поинтересовалась я. — Говорят, что в короля стреляли. Таким же тоном отозвалась Вивьен Флемур, и я нахмурилась. — Стреляли? Кто-то метил в короля, а попал в короля? «Увы, подробности я не знаю». И опять слова Вивьен Флемур показались мне ложью. И «Если его величество пожелает, то расскажет, дорогая». И я кивнула, соглашаясь с тем, что этой информации мне пока достаточно. В шальную стрелу я не верила, а это значило, что на короля вполне могли организовать покушение. «Знать бы еще, кто за этим стоит!» Может быть, удалось бы обзавестись союзником. «Матушка, прошу прощения!» Дверь распахнулась, и в нее ярко-алым вихрем ворвалась девушка с распущенными светлыми волосами. В ногах старшей принцессы крутилось что-то белое, пушистое и тявкающее. Графиня тут же вскочила на лапы и зарычала. А я в который раз порадовалась, что остаюсь единственной, кто может ее видеть. Шарлин наклонилась и подхватила на руки небольшую собаку, то ли баллонку, то ли белоснежного шицу. Та, наконец, затихла и подняла на нас королевой черные глаза бусинки. На лбу шерсть королевской любимицы зачесали и перехватили алым бантом в тон цвета платья хозяйки. «Шарлин, я же просила». Ее величество наградила дочь тяжелым взглядом. «Не выпускай это животное из своих комнат» маркизи скучно», — фыркнула девушка, проходя к столу и опускаясь в кресло. Она усадила собаку себе на колени, но то хватило терпения всего на пару мгновений. Потом она спрыгнула на пол и пронзительно затявкала. «Маркизе?» — переспросила я с улыбкой. Собака в ту же секунду нашла меня взглядом и запрыгнула на диван рядом, пытаясь обнюхать руки. «Ну и клички тут». «О, ты и понравилась, сестра!» — усмехнулась Шарлин, наблюдая за тем, как ее любимица вначале обнюхивала мои руки, а потом лизнула пальцы и упала рядом на спину, подставляя пузо. Я с улыбкой почесала бархатную шкурку. Графиня тихо зарычала, а Вивьен закатила глаза. «Леди, что вы тут устроили?» — холодный голос королевы коснулся нас в ту же секунду. «Шарлин, быстро убери это пушистое безобразие! Мы здесь едим!» Сестра Адель тяжело вздохнула, встала с места и подхватила маркизу на руки. Передала ее подоспевшей служанке и села обратно. «Так хорошо, матушка!» — едко поинтересовалась принцесса. «Теперь вам ничего не мешает?» «Ничего!» — кивнула королева, отставляя чашку с блюдцем на стол. Теперь мы можем свое удовольствие провести время вместе. — А как тебе, Маркиза, дорогая сестрица? Недовольство принцессы перебросилось и на меня. — Весьма милая и забавная, — пожалая плечами, аккуратно подбирая слова. — Вот видишь, матушка! Шарлин будто ждала именно этих слов. А королева закатила глаза. — Адель, милая, прости за эту сцену. Просто твоя сестра никак не может расстаться с подарком одного авельского посла. — Я не собираюсь отдавать маркизу в псарни. Она будет жить со мной. Слушая эту семейную перепалку, я не могла перестать улыбаться. А через мгновение уже поймала два взгляда. — Адель, я надеюсь, что ты меня поддержишь, — вздохнула королева. — Приходи поиграться с маркизой. Одновременно с матерью произнесла Шарлин. «Она очень мило гоняется за мячиком!» «Спасибо за приглашение!» Любезно отозвалась я, а потом обернулась к королеве. «Простите, матушка, что не оправдала ваши надежды, но я и правда не вижу ничего плохого в собаке». Вивьен пожала плечами, но больше ничего по этой теме не сказала. Дальнейший разговор велся, на вполне бессмысленные темы. Что-то о моде, мужчинах и свежих сплетнях. Я откровенно скучала, аккуратно пыталась выйти на интересующие меня вопросы, но успеха в этом не достигла. Вскоре чаепитие подошло к концу, а вместе с ним подоспела и новая весть. «Адель, мы ждем тебя к ужину. Будем рады представить тебя людям, с которыми ты еще не знакома». Дурное предчувствие сжалось холодной змеей где-то под сердцем. «Ужин? Незнакомые аристократы?» «Конечно, Ваше Величество!» Начнув приторную улыбку, ответила я в реверансе. «И еще. Может, вы подскажете, где мне найти герцога этьянского Мне так и не сказали, где его поселили?» «Увы, дорогая, Вивьен Флемур была все так же непроницаемо и сдержана. Тебе это лучше узнать у слуг или стражи». «Конечно, Ваше Величество!» поблагодарила мать Адель кивком и отступила в сторону, позволяя королеве выйти из гостиной первой. «Заходи поиграть с маркизой!» шепнула Шарлин, задорно усмехнулась и поспешила за королевой. «Я вышла последней». Лана немой тенью выскользнула следом. В коридоре нас поджидали все те же стражники короля, которые вызвались сопроводить обратно. Конвой не отставал ни на шаг, не позволяя перекинуться с камеристкой и парой слов. Благо, выделенные покои, они за мной не последовали, остались стали снести караулу дверей. «Признаться, наши войны меня так не напрягали», — прошипела я, стягивая туфли. «Что делали, миледи?» — переспросила камеристка, подхватывая оставленную мной обувь. «Брось их, Лана!» — дернула я девушку и жестом попросила пойти за мной. Завернув в спальню, я плотно прикрыла за нами обеими дверь и прошептала слова заклинания. Воздух образовал вокруг нас плотный купол. Через него не проникло бы ни звука. Не знаю, стояла ли в этой комнате какая-нибудь магическая прослушка или нет, но перестраховаться стоило. И поблагодарить чай с индавиром. — Как далеко тебя поселили? — спросила я. Лана на пальцах объяснила, что от комнат для слуг до крыла, в котором находилась я, идти минут десять. «Сейчас тебе нужно будет вернуться к себе», — произнесла я. «Да ужина время еще есть. Постарайся найти, если не Роналда, то хотя бы Друварда. Или кого-то из воинов. Если потребуется, грози тем, что я в гневе и готова рубить головы. Мне все равно, что обо мне подумают. Мне срочно нужно поговорить с герцогом. До ужина». Я поняла. Девушка с готовностью кивнула. Платье и прическа. Меня это сейчас волнует в последнюю очередь, призналась я. Король почему-то жив. И Роналду стоит знать, что это было покушение. Короля хотели убить. Нужно понять, кто не смог довести дело до конца. Лана побледнела, но опять кивнула. — Поняла ваша светлость. Я пойду. — Да, и удачи. Я не удержалась в рамках приличия местных леди и просто обняла девушку, которая стала мне как младшая сестра и подруга вместе взятые. Однако выполнить мой приказ Лане так и не удалось. Она вернулась, когда начало темнеть, и когда была пора готовиться к званому ужину. Я за время, пока ее не было, осмотрела выделенное помещение и попыталась придумать план побега. Почему-то внутри поселилось стойкое ощущение что так просто нас никто из замка не отпустит. И оно только окрепло, когда пришла Лана и сообщила, что не смогла найти никого из знакомых. Она пыталась расспрашивать, но все либо странно косились на нее, либо просто игнорировали. «Я не знаю, что делать, ваша светлость», чуть не плача пробормотала она. А я бросила взгляд в ростовое зеркало и увидела в нем только себя хотя сейчас бы очень не помешала помощь Адель. Может быть, она бы смогла что-то подсказать? Оставлю это на ночь. Если ничего не получится выяснить до полуночи, я смогу вызвать Адель для разговора. К ужину пришлось сменить платье на более пышное и темное. Юбка шуршала золотистой и лиловой парчой, корсет больно впивался в ребра, наряд тяжестью тянул вниз. Но все это не имело никакого значения для меня сейчас. Стук в дверь раздался, когда за окном начало темнеть. Сердце предательски дрогнуло. Роналд. Я была просто уверена в том, что на ужин меня обязан сопроводить герцог. Герцог Итьенский должен присутствовать на ужине. Может, потому я сама и открыла дверь, а не велела это сделать Ланни, которую остановила взмахом руки. Не знаю. Да только в коридоре ждал меня совершенно не Роналд. «Ваша светлость!» Эта улыбка была визитной карточкой человека, который обратился ко мне. «Вы прекрасно выглядите. Позвольте сопроводить вас на ужин». «Лорд Мануа», — процедила я сквозь зубы, мазнув взглядом по мужчине в расшитых серебряной нитью зеленых одеждах. «Что вы здесь делаете?» «Ну как же, миледи!» Эта проклятая улыбка не сходила с его лица. — Я ведь уже сказал, что пришел сопроводить вас на ужин. — На ужин меня сопроводит муж, — хлестко ответила я. — А от вас я бы хотела услышать, что вы тут делаете? Не возле моих комнат, а в Королевском замке. — Вы так ничего и не поняли? — притворно вскинул брови бывший первый советник герцога. — Ну ничего. Возможно, ужин даст вам больше ответов. И, увы, Роналд не сможет сопроводить вас с Так что позвольте это сделать мне. В противном случае, боюсь, его величество будет недоволен опозданием его дочери. Боюсь, меня не сильно заботит недовольство его величества. Процедила я и тут же поймала несколько взглядов стражников. Если вам будет так угодно, я передам ваши слова его величеству как змей прошипел лорд Мануа. «Но тогда, боюсь, с Роналдом вы точно не встретитесь. Я предполагаю, что лорд Этьян уже в зале и ждет вас вместе со всеми». «Предполагаете или знаете?» — вскинула я бровь. «Нужно быть слишком смелым или глупым, чтобы с уверенностью говорить о том, что можешь что-то знать». Философски протянул мужчина. Фыркнув, я перешагнула порог и прошла мимо Тамаша. Ему я свою руку не дам. Хочется проводить на ужин, пусть идет рядом, но все же в стороне. Если Роналд там, он разберется со всем, а если нет... — Ваша светлость, вы делаете мне огромную честь! — не унимался Тамаш, шагая рядом. — Правда? И чем же? — не удержалась я. Вы согласились на мое сопровождение, это уже многого стоит. Вы или слепы, или глупы, лорд Мануа. На ваше сопровождение я не соглашалась. а Вы мне его навязали. Ну что в самом деле, миледи?» Голос бывшего первого советника тек патокой. «Вы так прекрасны, когда злитесь, но я уверен, что ваша злость продлится недолго». «Вы смелы или глупы, лорд Мануа? скинула я бровь. — Что? — не понял мужчина. — Вы сами сказали, что для того, чтобы быть в чем-то уверенным, нужно быть или смелым, или глупым. Сбила я ему гонор и направилась за стражниками, которые свернули в сторону широкой лестницы. Тамаш же тихо рассмеялся, но продолжать этот разговор не стал. — К тому же мы уже пришли. Слуги распахнули дверь, за которой находился бело-голубой с позолотой зал. С потолка свисало несколько огромных люстр с сотнями свечей. В центре расположился накрытый длинный стол. А людей... Людей за ним было столько, что у меня начало рябить в глазах. Взгляд то и дело выхватывал знакомые лица, а память спешно подсовывала их имена. Тут были и барона Киама женой, и в Дрэггет, и леди Маргмери в сопровождении дочерей. Несколько леди с приема у барона, а вот лорда Шанта я не увидела, как и человека, которого ожидала. «Так где, — говорите, — мой муж, лорд Мануа?» Холодным тоном поинтересовалась я, замерев на месте.